Также следует понимать, что глубокая заморозка служит гарантией отсутствия гельминтов. И если я ещё могу поверить в свежего балтийского лосося на прилавках в таком городе, как Петербург, то в челийского или дальневосточного уже нет. Свежая рыба может быть живой, продаётся в садках или аквариумах, уснувшей, охлаждённой. Первый и второй вариант стоит выбирать, ориентируясь на прозрачность слизи, которой покрыта рыба, а также отсутствие пятен, язв.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 Есть варианты двойной или даже тройной ухи, когда всякая речная мелочь, пескари, ерши, карасики и прочая плотва, лишённая жабры и внутренностей, но с чешуёй и головой, вываривается в крошево в бульоне, который процеживается, и на его основе уже варится уха. Запечённая рыба. Один из самых распространённых способов готовки рыбы. Причём запекать её можно как целиком, так и выпотрошенной и безглавленной тушкой. И порционными кусками. Степень готовности стоит определять по лёгкости отделения рыбной плоти от костей или шкурки от плоти. При запекании не крупной порционной рыбки с овощами, например, с картофелем, надо понимать, что рыба готовится гораздо быстрее. Поэтому картофель должен быть или заранее подготовлен, отварен или мелко нарезан кубиками или полупрозрачными ломтиками. В принципе, времени достаточно для запекания даже крупных, но очищенных экземпляров. Требуется не более полу часа, а в среднем достаточно двадцати-двадцати пяти минут. Запекать рыбу можно на овощной подушке, можно фаршировать брюха ароматными травами или кореньями. Если вы планируете рыбу запекать, то чешую удалять не обязательно. Она послужит защитным панцирем для сохранения сочности при запекании, а потом будет удалена вместе со шкуркой и соленой коркой. Можно рыбу вовсе не чистить и не потрошить.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 Рыбу, в отличие от мяса, можно начинать готовить, не дожидаясь её полной разморозки, а разделывать её даже лучше в улучшенном состоянии. Но вот размораживать её в воде или держать в воде разделанную точно не стоит. Жареная рыба. Если вы собираетесь жарить рыбу, то от её размера и формы зависит и способ нарезки. Мелкая или плоская рыба и вовсе не нуждаются в разделке. Кроме потрошения и удаления головы или жабр,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 Сначала рыбу надо тщательно очистить от чешуи, избегая нарушения целостности шкурки. Голову рыби всё же придётся отрезать или надрезать, если вам важен цельный вид. Удалить жабры, удалить через надрез головы внутренности, а потом маленьким ножом аккуратно подрезая изнутри мясо у плавников, снять шкуру, выворачивая её наизнанку, как чулок. Главное не стараться чисто срезать плавники, пожертвуйте парой граммов мяса, но помните, плавники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 Её тоже солят, но впоследствии ещё и провяливают или коптят. Крепость рассола бывает трёх градаций. Сухая засолка 15-20% к массе рыбы. Готовность 3 часа. Подходит для сиговых и лососёвых пород. Тузлук 5-10% к массе рыбы. Готовность от 3 суток. Подходит для рыб, которые далее планируется вялить или коптить. Различная вобла, плотва, лещи, чехонь.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 Очищенные мидии можно варить, жарить, запекать, используя их как основу для горячих блюд, например, для пасты, для коккелей, жулььенов или для салатов, как холодных, так и тёплых. Ещё один популярный вариант морской живности это кальмар, который чаще всего подают в салат под майонезом, но может быть использован как вариант горячей закуски. Жареный кольцами в кляре, например, или в виде фаршированной тушки.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 Запечённая целиком форель. 1-2 порции. Некрупная форель до 1 кг, 1 штука. Лук 100-150 г. Соль крупная морская 10-15 г. Зелень свежая: укроп, петрушка, тимьян 20 г. Масло растительное 10-15 мл. Надрезать голову форели снизу, но не отрезать её целиком. Вырезать ножницами жабры, вынуть внутренности, не разрезая брюха.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 Обычно эта рыбка выступает как моноблюдо и не требует отдельных гарниров, разве что с салатом из свежих овощей. Стерлядь, припущенная в шампанском. 5-6 порций. Филе стерляди 1 кг. Шампанское, как вариант, другое сухое белое игристое вино или просто сухое белое. Одна бутылка. Лимон 100 г, примерно половина крупного лимона или один средний. Сливочное масло 70 г. Соль 15-20 г.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 Вместе с образовавшимся соусом. Рольмопсы из селедки слабой соли, 5-6 порций. Филе сельди слабой соли 1 килограмм. Морковь 100 граммов. Репчатый лук или лук-порей 100 граммов. Винный белый уксус 200 миллилитров. Вода 1 литр. Соль 5-7 граммов. Сахар 20 граммов. Каперсы 50 граммов. Ягоды малинильника 10 граммов.